Но чаще церковные, строгого стиля. Вроде черток твой вижду, егда славнее ученицы или из Бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток, сереброструнов от знаменье, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугробов, бродячий октавист, горький пьяница.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 скромно угостить хорошего знакомого чаще всего волосатого или звероподобного октависта Сугробова, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюблённые чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.